так что сообщил своим, что меня устраивает этот самолет». Снабженцы вздохнули свободнее. Они нашли латанный-перелатанный як и договаривались его получить по бартеру. А тут свернули переговоры. «Уже не надо». Немцы, понятно, каждую ночь, как мы летали над передовой, пытались нас перехватить. И зенитками засады устраивали, и истребителями ночниками Целая эскадрилья действовала. а я наводил наших ночников на них, но удавалось уйти. Тем более я предложил, а чего пустыми лететь? Лучше с бомбовой нагрузкой уходить в вылет. Скинули на сладкую цель бомбы, и можно разведку вести. Идея понравилась. Меня сначала штурман учил бомбометанию в теории, а потом я уже практику получал. Между прочим, с каждым разом все лучше и лучше получалось, пока не стал наводить точно на цель. Нашими целями были в основном артиллерийские батареи, склады боепитания и штабы. Два самолета мы потеряли. Нет, их не сбили, просто настолько побитыми возвращались, что их на запчасти пускали, и новые пешки выдавали. Именно что новые, прямо с завода, и числились те за разведывательной эскадрильей. А экипаж как заговоренный, но я-то понятно, но у командира борта и стрелка тоже не царапинки». К слову, сам я в третьем разведывательном отделении штаба фронта числюсь. Заместитель командира отделения. Это информационное подразделение. Сентябрь так и пролетел. Октябрь пошел. Наш фронт уже стоял на берегу Одера. Несмотря на отчаянное сопротивление немцев, дошли. Уже брали город Штеттен, ту его часть, что на нашей стороне. Вообще на севере мы сильно опаздывали по сравнению с фронтами, что южнее наступали. Но к сентябрю выровнялись. До Берлина остались считанные километры. Около сотни. Румыния вышла из войны, и финны на днях тоже. Причем без потерь, сразу став нашими союзниками. Бесит. Все же в Кремле сидят политические проститутки. Тьфу на них. Какие еще новости? Михайлов получил маршала и вторую золотую звезду героя. Было за что. В остальном воюем... и я мечтаю дожить благополучно до конца войны, что было бы неплохо». Анна все же ответила на мои письма. «Да, я был прав. Она писала, но письма не доходили. Да и не возвращались, с отпиской, что адресат не найден, и та думала, что я просто не хотел отвечать. Она подтвердила, что сына забрала. Впрочем, это мне еще на Лубянке сообщили. Эти все знают. Живет в Москве, работает в военном госпитале. С мужем разбежались. а тот в нее стрелял пьяным был заревновал такое даже с терпением и всепрощением анны простить сложно оборвала все с ним контакты и недавно бракоразводный процесс завершился также я получил еще две награды меня нагнал орден отечественной войны первой степени и новый это был орден суворова третьей степени я уже стал полным кавалером орденов отечественной войны хочу стать и полным кавалером орденов суворова Михайлову намек дал. До конца войны не так и долго. Надеюсь, успею заработать. Благо, летаем каждую ночь. Редко непогода мешает. Еще меня в середине сентября нашел подполковник. Тот из отдела кадров, что на меня орал. Полковник из разведотделения 2 Украинского фронта пропал с концами, как и его командир, генерал, у которого рука отнялась. Причина моих поисков та же. Убрать проблему, что я на него навесил. Ссыкун. У него командировка на несколько дней. Главное, понимающий, узнал про драгоценные камни, привез двадцать штук. Крупные изумруды, необработанные, где-то нашел. Так что убрал проблему, что я не человек. Не жалко его, понятно, за дело получил. Но тот заплатил, и я провел лечение. Все честно. Так что уехал обратно тот, довольный. Жаль, камни есть, а обработать все некогда. Самое главное, 1 октября, когда началась десантная операция, мы пытались занять плацдарм на той стороне Одера. И меня похитили. Нагло, красиво, да просто великолепно. Я в восхищении. Очнулся я от привычного гудения моторов. Только шум не пешки, к которой привык. Кажется, это «Юнкерс-52». У него такой знакомый надрывный гул, не спутаешь. А что я последнее помню? Так, авария на переправе, встречный мощный американский грузовик, сталкивая машины, врезался в нас. Мой внедорожник лег на бок, и мы полетели в воду под начавшуюся перестрелку. Тут меня крепко и больно схватили за ногу, резко дернув вниз, укол в бедро, и сознание почти сразу уплыло. Мы в 60 километрах от передовой были у штаба фронта, рядом один из притоков Одера. Красиво все проведено было. Я в восхищении. Причем стоит отметить, что к ноябрю на меня еще три покушения состоялось. Тот случай со стрелком на водонапорной башне не считаю. Хотя этот случай позволил усилить мне охрану. Даже прибыли сотрудники из Москвы, по просьбе Михайлова, и их усилили роты НКВД. То есть меня охраняли порядка трех сотен солдат и офицеров и пять единиц бронетехники. Это на земле. А вот в воздухе все на свой страх и риск. Да и ничего сделать те не могли. Однако и с такими силами перехватил несколько групп ликвидаторов и все же допустили попытки выполнения в трех случаях. В первый раз были два пулеметчика с МГ-42. В результате восемь убитых из охраны, меня амулет спас. Потом четыре снайпера с разных точек работали. Чудом выжил. И, наконец, третий случай. Минеры-подрывники работали. Заминировали дорогу, по которой мы ехали. Изувеченный бронетранспортер, в котором меня везли, отлетел в сторону, кувыркаясь. Из него я один живым выбрался, даже не контузило, что многих поразило. Меня уже откровенно стали считать заговоренным. Только погибших тогда было 22. Так что меры охраны драконовские были приняты. Я, по сути, заложник. Туда не ходи, сюда не ходи. Понимаю, что нужно, просто удивляюсь, что с таким-то контролем, и вот удалось похищение». Не убийство, что все же легче провести, а именно похищение. И оно удалось. Похоже, боевые пловцы работали. Любопытно, как сделали, что я не захлебнулся, когда сознание потерял. Меня же так и тянули ко дну, удерживая. Это было последним, что я запомнил. Кстати, посмотрим, кто тут еще, кроме меня. Вот так я чуть приподнял веки и через щелочки глаз стал изучать салон самолета. А вот тут... Я серьезно испугался. Не ощутил на себе двух амулетов, защиты и глаза. Видимо, приняли за украшение и сняли. Где я их теперь искать буду? Ничего, найду. Тут просто деваться некуда. Хорошо, что документы и награды не потерял. Они на парадной форме, а та в хранилище. Сам я обычно ходил в летном комбинезоне без погон. Да и не нужно мне это ничего. С такой охраной доступ к моему телу проходил по особому разрешению. «Черт, да командир моей охраны в звании подполковника был. Похоже, это не диверсанты. В салоне сидело четверо солдат СС в серой полевой форме, вооруженное МП-44. Они конкретно охраняли меня. Также сидят несколько офицеров. Всего девять человек. Я десятый, лежу на полу связанный. Руки связаны спереди, у локтя тоже. Тело затекло. Я руки и ноги, по сути, не чуял». В общем, тающая ситуация. И стрелять направо и налево нельзя. Тут, видимо, заметили, что я очнулся. Скорее всего, по движением глазных яблок. Раздался гортанный окрик предупреждения, и один из офицеров подошел и сделал мне укол. Похоже, перевозить меня в сознание сильно опасались. Это снотворное. Я почуял, как проваливаюсь в сон, но не в этот раз. Я чуть отжал пальцы от веревок, отчего небольшое свободное пространство появилось, и вызвал амулет-диагност, успел провести диагностику. Была остаточная гадость в крови, так что сменил диагноз на лекарский амулет и почистил печень и почки, перед тем, как новый укол сделали. В общем, эта гадость действовала быстрее, чем я лекарским амулетом работал. Правда, и очнулся я вскоре, самолет явно шел на посадку. То есть амулет, пока я без сознания был, продолжил выполнять последний приказ – чистить внутренние органы и кровь, убрав снотворное. Немцы же, будучи уверенными, что я долго просплю, особо не стеснялись. Лежал я на носилках, когда самолет сел, вынесли на них, убрав вкрытый кузов грузовика, куда забрались и эти четыре солдата. Лекарский амулет я уже убрал, тот свою работу сделал. И старательно изображая, что все еще без сознания – Также под пальцы вызвал амулет-сканер. Еще в самолете это сделал и просканировал. Нет, амулетов защиты и глаза так и не нашел. Не было их при мне и в самолете. Скорее всего, те, кто меня брал, и прибрали их к рукам. Прилипли к их жадным ручонкам. Придется искать. А кто меня взял, да и где они сейчас, думаю, узнаю у офицеров, что меня везли. Это те языки, что мне нужны. Пока же меня везли, я работал диагностом и занимался лечением тех проблем, что нашел. Тут помимо последствий долгого сна, трое, а то и четверо суток, еще и синяков хватало, и в легких вода. Ну, ее выкошлю чуть позже, синяки и травмы убирал. Главное, кровь разогнал, чтобы тело не таким затекшим было. Закололо тут и там, но это даже хорошо. Судя по эху снаружи, катили мы по улочкам, Да и поворачивали часто. Где-то около часа в пути были. Но вот остановились. Двигатель смолк, меня сразу вынесли и куда-то потащили. Что за город, не знаю, но где бы ни был, все равно утеку. Хотя это как раз не самое важное. Мне языки нужны, узнать, где мои амулеты. А так, снаружи вечер, слышал сирену воздушной тревоги, звуки далекой бомбежки. Не Берлин ли это? Но меня внесли в помещение и после недолгого движения подняли на второй этаж. Лестница точно была. И в палату внесли. Я уже достал амулет-сканер, и тот показал. Одиночная палата с решетками. Два солдата в палате, на стульях, у двери сидят. И двое в коридоре, тоже у двери. Хм, еще двое внизу у окна. Это не те, что меня сопровождали во время перевозки. Другие. Как те, интересно, меня охраняли. Ну или от меня. Через полчаса после доставки в палату с двумя офицерами зашел врач. Что привлекло мое внимание, один из офицеров нес ручные и ножные кандалы. Ясно. А то я думал, что так и буду спутан веревками. Видимо, при враче меня решил развязать и приковать к койке. А вот это плохо. Тот сразу поймет, что я симулирую. Я не настолько профи, чтобы еще врача обмануть. Поэтому убрал амулет-сканер... И на его месте появился боевой артефакт, который я сразу использовал, пометив тех, кого нужно уничтожить. Это врача, обоих солдат в палате, что вскочили со стульев и ели начальство глазами, и тех двух солдат в коридоре. Дверь открыта, их видно. Одновременный удар, и пять голов покатилось, а тела некоторые с шумом повалились на пол. Веревки тут же исчезли, у меня полторы тонны свободного в хранилище. Есть куда убирать. Потом объясню, как смог освободить столько места. Пока же резко сел и наставил на офицеров пистолет Вальтер. У него на балдашник глушителя накручен был. Те замерли шокированные. Помните, я банду побил в лесу. Еще в бункере освободил наших врачей. Вот у этой банды собрал немало трофеев. Было и три единицы относительно бесшумного оружия. Наши СВТ с глушителем и два таких Вальтера. А пока немцы не осознали все и не пришли в себя, злым шипящим голосом задал первый вопрос. «Где мой комбинезон и украшения с него? Говорим быстро!» Те молчали. Поэтому я выстрелил каждому в левую ногу для стимуляции памяти. Те, кто с криком, кто со стоном схватились за поверженные места, повалились на деревянный пол. Видимо, крик привлек ненужное мне внимание. Кто-то заглянул... и увидел обезглавленные тела солдат в коридоре, и сразу раздался женский виск. «Времени у меня мало». Вот и поторопился с допросом, пристрелив одного офицера. Тот почти вытащил из кобуры пистолет «Маузер», чем-то тот на пистолет «Макарова» похож. Я забрал, но смог получить, что хотел. В коридор стал гранаты кидать время от времени. Там шум множества сапог слышно было. Команды, солдаты пребывали. Это дало мне время». Но впустую его потратил. Ничего про амулеты те не знали, хотя лично принимали мое тело у диверсантов. Наверное, мне стоит возгордиться, ведь меня брал сам Отто Скорцени, главный диверсант Гитлера, со своими солдатами. Самое главное, я узнал, где база их и куда они после выполнения операции отправились. Там буду искать свои амулеты. Мне без них просто край. Лучше даже не возвращаться. Амулет защиты, ладно, его со скрипом готов потерять. но не глаза. Без него мне хана. Пока шел допрос, я натянул гражданскую одежду и надел амулет защиты точно такой же, запасной мой, второго уровня. И да, я в Берлине. Почти в центре города, в тюремной больнице. Ею гестапо заведует. Гитлер тут в городе, а он лично на меня посмотреть хотел. Сам Берлин в руинах, и это не наша работа, союзничков». Тут они тоже Дрезден и Мюнхен в пыль бомбардировками стерли. Да и второй фронт поторопились открыть. Раньше это сделали, видя, какими темпами мы наступаем. При слабой подготовке 20 мая они высадились в Нормандии, сейчас на полпути к Парижу. Немцы там серьезно сопротивляются, обороняются. Главное узнал, можно начинать поиски. Вот так одевшись, снова кинул пару ручных гранат, и следом противотанковую, и пошел на штурм после разрывов, закидывая по пути в открытые двери палат ручные гранаты. Я с солдата автоматы снял и боеприпасы, пистолеты с офицеров, зарядил и приготовил к бою. Мне тут каждый ствол под рукой нужен будет. По сути, я зачистил второй этаж, порядка полусотни трупов, и только половина солдатские. Остальные медики и пациенты. А с учетом, что это тюремная больница, «Да пофиг. Главное — выжить». А ушел так. Убрал с другой стороны здания решетку в хранилище и спрыгнул на брусчатку со второго этажа. Тут солдат не было, повезло. Хромая, ноги отбил, убежал в улочке. Уже темнело, скрылся. Дважды накопитель у амулета защиты сменил. В ноль опустошены были. Но, к счастью, обошлось. Забравшись в какие-то горелые развалины, я проверил себя диагностом и удивился. Лодыжка сломана, и я с таким переломом полкилометра умудрился отмахать от тюрьмы. За полчаса, потратив накопитель, убрал перелом. Уже стемнело. По городу явно работали поисковые группы. Но затемнение играло мне на руку. Вот так и двинулся к окраинам города. Нужно как можно быстрее покинуть Берлин и добраться до базы диверсантов во Франции, где те сейчас, я очень на это надеюсь, находятся». Вообще Скорцени действовал против союзников, но тут его дёрнули именно меня пленить. Во второй раз. Первая проба закончилась провально. Я вот не знал, что ещё в 43-м против меня операция готовилась, но я там сам под трибунал угодил. Это мне язык сообщил. Как бы то ни было, но я потратил всю ночь и только под самое утро оставил окраины Берлина позади, спешно удаляясь на велосипеде прочь. Сложно было. «Очень трудно уйти. Но я смог. Именно что ночь помогла. Да уж, как непривычно-то без амулета глаза. Просто не передать. Иначе я бы давно город покинул. Амулет-сканер помогал, и хорошо. Но у него дальность всего сто метров. Он тоже немало мне помог выйти из города, показывая засады. Добравшись до берега реки, я отметил, что все рощи и опушки лесов заняты». Какие-то части стояли, в основном зенитные и инженерные, а тут густой кустарник, можно передневать. Поел, обтерся влажным полотенцем и спать в зимнем спальнике. Холодно, шкура медвежья вниз, тент сверху, а то что-то тучи низкие, как бы дождем не разродились. И вот уснул. Взяв амулет глаза, я покачал его в руке, зло сплюнув. Две недели, как проклятый, я его искал. Больше двух тысяч немцев и итальянцев на тот свет спровадил. Всех людей с Корцени тоже. А итальянцы участвовали в операции, как боевые пловцы. И что? Амулет защиты нашел у одного из участников операции по моему захвату. Тот прибрал к рукам, как трофей. А сколько я допросов провел, сколько поисков. Но амулета второго нет и нет. И только два дня назад догадался проверить место захвата. А все оказалось просто. Мокрый летный комбинезон с меня сняли и бросили на месте. Вот в нем и остался амулет незамеченным. Тьфу, снова сплюнул я. Сколько сил потратил. Зла не хватает. Вообще, я на месте бывшей переправы сначала на дне поискал. Почти на километр ниже спустился. Мусору много, включая ценного. Но нет амулета. Диверсанты сунули мое тело в гондолу, накачав ее воздухом. И спускались вниз по течению. километров на пятнадцать, где их ждали. Там меня раздели, и, переждав две ночи, поскольку не могли принять самолет, все же вывезли воздухом. Только когда из гондола доставали, раздели и бросили мой комбес. В нем я и нашел, что нужно. Ну вот как так? С другой стороны, радует, не потерял, при мне. Да, плюсов немало с этим похищением. Я добыл вожделенную мной спортивную Альфа-Ромео 8С, двуместную, красно-белую, в комплектации кабриолета. Машина сорокового года выпуска, а пробег всего пять тысяч. Вес с полным баком 1300 килограммов. Стояла в гараже поместье одного из итальянских офицеров, что служил в команде боевых пловцов. Также ночами вскрывал ювелирные магазины и похищал некоторое количество драгоценных камней. Жаль, там было мало запасов. Война. Не держали ничего серьезного, чтобы не отобрали или вот так не ограбили. Хотя сотни три камней было мной добыто. Большая часть не обработаны. Да, помнится, я говорил, что у меня полторы тонны свободны в хранилище. А я запас продовольствия продавал полякам. Точнее, обменивал на драгоценные камни. Тоже неплохое количество набрал. Дождусь окончания войны, найду ювелира, может, двух. и будут мне обрабатывать их как надо, шлифовать до круглого состояния. А так, еще немного посидел, сбросил с себя негатив, а то вспышка злости была, и направился к переправе, где похищение мое состоялось. Ее уже не было, отремонтировали мост, и по нему активное движение шло. Пока темно было, я вернулся на занятую немцами территорию, там по рации вышел на радиороту штаба моего фронта, сообщив, что сбежал. Мол, угнал самолет, следующей ночью вернусь. Там действительно светало, так что отъехал на мотовелосипеде, устроил место для дневки и вскоре уснул. Все, я успокоился. Успокоился, я сказал. Блин, две недели псу под хвост. Местоположение фронта уже сменилось, но я нашел и сел на угнанном шторхе на новый аэродром разведывательной эскадрильи. Там, понятное дело, меня взяли под белорученьки, как покинул салон самолета. Сразу на транспортный самолет и в Москву. Одно смог узнать. Михайлова не было, а фронт другой командующий принял. Маршала еще неделю назад в Москву отозвали за новым назначением. Так тасовать командиров у нас любили. Редко кто больше года на одном месте просидел. Еще Сталин был за здоровую конкуренцию между командующими фронтов и подзуживал их специально. Я как был в форме солдата вермахта, так меня в Москву и привезли. Сопроводили по коридорам Лубянки, на что многие офицеры оборачивались вслед. Завели в кабинет следователя, не знаю его, немолодой молодой майор с сединой на висках. Хотя вроде тот был на фотокарточках сотрудников управления, что я в свое время просматривал. К слову, результаты до меня не доводили. Да я бы удивлен был, если бы до этого дошло. Не в их правилах такое. Тот представился, фамилия Васильев, завел лист протокола допроса и, как писарь, начал работу, попросив устно описать, что со мной произошло. «Устно?» — потер я шею. Форма была тяжелая, жарко в ней. Вот расстегнул пуговицы и сказал. «Началось все с переправы. Грузовик, снося все на своем пути, несся на нас и столкнул в воду. Я выпал из машины». Последнее, что помню, как меня схватили за ногу и тянули на дно. А потом укол в бедро. Еще вроде маску на лицо надевали. Там сознание потерял. Очнулся в больнице. Тюремной, судя по решеткам. Состояние плохое было, явно долго под лекарствами находился. Во время осмотра убил врача и солдат охраны. Да сбежал. Покинул Берлин, угнал самолет. И вот добрался до наших. Это если кратко. «Кратко», — согласился майор, и, черкнув раз пять спичкой, все же прикурил папиросу. «Только вот не сходится с тем, что немцы сообщили. Переговорщик от них был. Очень просили забрать тебя от них. Мы тогда и узнали, что ты жив. До этого думали, что погиб во время покушения на переправе. Тело только не нашли. Вот только немцы сообщили, что ты сбежал сразу, как привезли в больницу гестапо, убив изрядно людей. И где ты был эти две недели?» Вот, блин, не немцы, а... И все же. У меня в комбинезоне был мешочек с драгоценными камнями, полсотни бриллиантов. Я был уверен, что он у немцев, к чьим-то рукам прилип, как трофеи. Искал. И для этого тысячу солдат и офицеров перебил. Многих после пыток. Че это тысячу? Две помнится. Один раз ночью огнеметом в казарме больше трехсот заживо сжег. Там же на базе из Корца не погиб. И что? «Нашел?» «Уверен, что нашел, развернулся. где «Где были-то? У кого?» «Да эти...» — экспрессивно начал я. «Эти дебилы комбес мой стянули и не осмотрели даже карманы. Где бросили на берегу реки, как меня раздели, там и нашел». Майор захохотал. Я мрачно смотрел на него, потом отвернулся. «Представляю лица тех, кого ты допрашивал, и как злился на их непонимание!» Майор еще больше захохотал, увидев, как я надул губы. «Да, забавно. Значит, ты незаметно перелетел на нашу территорию, нашел камешки, вернулся на их территорию, а дальше уже вышел на штаб фронта и официально прилетел на угнанном самолете. Так проще, чем объяснять, как на свою территорию вернулся». Я лишь молча кивнул. «Чертовы немцы, все слили. Явно подставить меня хотели». «Но вот как тут против них воевать, если все секреты выбалтывают?» «Значит, камни у тебя. Придется сдать». Я молча показал майору кулак левой руки и стал справа от него правой рукой крутить, как будто ручку шарманки, и кулак медленно трансформировался в кукиш. Я в шоке посмотрел на него и, приложив правую руку к груди, сказал с искренностью в голосе, «Товарищ майор, клянусь, я не знал, как эта штука работает». «Не отдашь, значит?» «Нет у меня ничего». «Конечно же нет. Тебя всего обыскали. Каждый шов прощупали. Чуть позже к нашему врачу сопроводят на промывание. Он в этом ас. Большой опыт. Думаю, в желудке носишь». «Кроме богатого внутреннего мира у меня там ничего нет». «Ладно. Теперь давай уже нормально составлять рапорт». Пять часов убили, но все легло на бумагу. На промывание меня все-таки не водили. Решили не рисковать, а просто вызвали майора в кабинет непосредственного начальника его отдела, меня в столовой в это время кормили, перерыв был, и я подслушал через форточку с помощью глаза. Так вот, там сам Берия был. Тот велел вопрос с бриллиантами закрыть. Мол, если я за них две тысячи немцев уничтожил, причем очень непростых подразделений, элитных, то, что я своим за это сделаю, даже думать не хочется. Кстати, правильное решение. наконец-то благоразумие проявили. Так что к теме бриллиантов мы больше не возвращались. А так закончили, и меня отвезли в одну из служебных гостиниц управления РККА. Никаких претензий ко мне не было. Более того, еще и наградить обещали за разгром элитных подразделений Гитлера и Муссолини. Эти два кадра объявили меня личным врагом номер один. Ну, Гитлер в третий раз, а вот Муссолини впервые. Тьфу на них. А так еще, пока шли допросы, мне принесли форму майора. Новую, пусть и полевую. Хотели парадную, но я сообщил, что сохранил свою со всеми наградами. Цена за парадку и полевую форму разная. Последняя куда дешевле. Так что, чтобы не ходил в форме солдата вермахта, мне и выдали форму с сапогами, зимним нательным бельем, шинелью, шапкой-ушанкой. Холодно, минус 10 где-то. Вот трофейная форма куда-то испарилась, не успел прибрать. Так что я в гостиницу ехал в офицерской форме. Кстати, свои документы, офицера. На них нанесли новые специальные метки, и мне выдали письменное разрешение находиться в столице. Трехдневное. Надо будет отдел кадров управления Красной Армии посетить. Меня же погибшим признали. Из списков личного состава Первого Прибалтийского фронта исключили». Так-то уже восстановили в рядах Красной Армии по запросу от НКВД, но назначение новое надо получить. Узнаю, куда Михайлова отправили, и я туда. Пока не знаю, где он, на Лубянке не смог выяснить. Или врали, или действительно не знают, где он. Приняв душ, я устроился в номере. Уже стемнело давно, на ужин опоздал, но меня бутербродами с рыбы покормили, с чаем, когда допросы шли. Обед в столовой не считаю. Так что познакомился с соседями, их в комнате на четыре койки двое было. Одна свободна. Оба майора, как и я. Пообщались, выпили за знакомство, и я вскоре уснул. Дальше выпивать не стал. За знакомство можно, но я не любитель этого дела. С утра посетил столовую, она на первом этаже этого же корпуса, а талоны мне дали на питание. Вот один проштамповал и поел. Гречка была с жареным куском трески, Чай так себе слабенький, два куска хлеба, кусок сливочного масла и чуть подсохшей копченой колбасы. Это все. Вот так, собравшись, уже переоделся в парадную форму, со всеми наградами и направился в управление. А оно тут рядом, до перекрестка дойти, вверх по улице метров триста, и слева будет нужное здание. На улице шел мелкий дождь, что почти сразу замерзал на всех поверхностях, куда попадал, и выходить под такое небо мне крайне не хотелось. А надо. Машину бы добыть. Не свою использовать, а поймать попутку. Вчера мне это удалось. А вы думаете, это меня на машине с Лубянки везли? Ага, как же. Отпустили, уже хорошо. Дальше сам добирайся. Вообще ситуация забавная. Пока делал свою работу на фронте, меня три сотни человек охраняли. А тут я никому не нужен. Охраны нет». С другой стороны, пока я отсутствовал, в общей сложности 18 дней, это две недели, искал амулеты, но до этого меня четверо суток держали под снотворными. Наши войска прорвали несколько немецких укреплений. Все, наши у Берлина уже крайние дома заняли, началась битва за Берлин. Союзнички запаниковали и тоже рвались к Берлину, часть Германии они уже оккупировали. Это я все к тому, что моя ценность как редкого военного специалиста падала с каждым днем приближения Победы. Выглянув на улицу, я поморщился, но накинул поверх шинели моряцкий непромокаемый плащ, большой капюшон на шапку и, уверенно покинув гостиницу, направился к углу здания, что стояло на перекрестке улиц. Куда идти, мне вахтер объяснил. Пока шел, размышлял. Может, Анну посетить? Она тут служит. «Да, насчет женской ласки, да и сына повидаю. Два в одном. Или какую-нибудь местную девушку поискать. Вообще, насчет женского пола проблема уже в край. Мне просто не давали все это время с такой охраной пообщаться с прекрасным полом и сговориться. Когда у немцев в тылу был, так там вообще не до этого. А женщину уж очень хочется. Я не монах, даже близко не стоял. Нет, поиграть в монаха я могу». «Настоятелем женского монастыря или еще в какие ролевые игры?» «Но это когда есть партнерша, а лучше не одна». «Поэтому я шел, стреляя глазами в разные стороны». «Не мой день. Непогода разогнала всех по укрытиям». «Обидно. Редкие машины проскальзывали, да совсем редкие прохожие». «Переполненный трамвай» — мелькнул, звеня звонком. «Сапоги у меня хорошие, хотя пару раз чуть не свалился». Ноги разъезжались на мокром льду. Все вокруг покрывалось ледяной коркой. Ветки деревьев склонялись все ниже и ниже. Но ничего. Дошел до нужного здания и, осторожно ступая по мокрым ступенькам, открыл тяжелую пружинившую дверь и прошел внутрь. Сначала в гардероб, потом к дежурному. Дежурный, изучив мои документы, внес в журнал учета и сообщил, куда идти. Я тут не в первый раз. Знакомый кабинет. Интересно, подполковник Ссыкун там же сидит? Оказалось, нет. Тут другой офицер был, хотя тоже подполковник. Сам заниматься мной не стал, передал подчиненному в звании капитана, тот меня и оформил. Первый Дальневосточный фронт. Удивили. Карельский фронт расформировали, как финны из войны вышли, и вот некоторые части, в основном командный состав, направили на Дальний Восток. Я знаю, зачем. Японцев бить. Да мне пофиг, спокойно там дождусь конца войны, там пока тихо и в запас. С японцами воевать я не собирался. Недолго ждать осталось. Так что, как все оформили, получил документы, до места службы 15 суток давали на дорогу. Где штаб фронта находится, узнаю на месте. Меня направляли все так же по линии разведки. Причина, почему я не возражал в том, что умел задавать нужные вопросы. и получил тут в управлении ответы на них. Конев снова на коне. Новый фронт принял, участвует в охвате Берлина. Первый Дальневосточный фронт другой командующий принял, генерал-полковник Фролов. Он и до этого им командовал, заболел, и Конев подменил, пока лечился. Михайлов тут, в Москве, место Шапошникова занял, начальника генштаба, что по болезни ушел с должности. так что мне действительно пофиг, где служить то время, пока война не закончится. Тем более с Настей есть, действительно порыбачить хочу. Там, говорят, отличная рыбалка. Сделаю запас красной рыбы, особенно семгу уважаю». Подойдя к стойке, протянул номерок, забрал протянутую шинель и вопросительно посмотрел на гардеробщика. «Вы что-то еще хотели?» «Плащ мой где?» «Немецкий непромокаемый». «Ах, этот!» Его товарищ генерал забрал, ливень вон какой снаружи. Он сказал, это последнее, что произнес гардеробщик. Удар в нос, а потом, когда слитным движением я перепрыгнул через прилавок, или как эта штука называется, еще мощный пинок в голову, который окончательно заставил того замолчать. Да и вырубил серьезно. Я же придирчиво осмотрел, что висит на вешалках. Нужно найти замену по качеству и цене лучше, чем потерял. «А что, я генерала буду искать? Верните, пожалуйста». «Пусть плаща второго у меня такого нет, замену я тут найду». «А отвечать гардеробщик будет, что раздает чужое, как свое». Привлекло мое внимание отличное кожаное, явно дорогое пальто с меховым воротником. Вот его в хранилище и убрал. Покинул гардероб, тут доска поднималась, и направился к выходу. «Сам гардеробщик не военнослужащий, нанятый работник». Думаю, опознают меня легко. Майор и со звездой героя. Вряд ли тут много в этот день их шастало. Ну и что? Меня ограбили, я возмещал потерянное. А на улице я зонтик открыл, раз шинель не защищена. Ушел подальше, где при отсутствии свидетелей достал Опель, быстро устроившись за рулем. Мотор прогрет, в салоне тепло. У этой модели встроенная печка обогрева была. Мне кажется, машина чей-то заказ. и, стронувшись с места, я покатил к выезду из города. Город не блокирован, поэтому свободно покинул его и направился к закрытой территории правительственных дач. Хочу пару дней на своей дачке пожить. Подтоплю, прогрею. Запаса дров там нет, а у меня в хранилище немного есть. А до штаба фронта доберусь на своем самолете. Оно так быстрее. Не хочу на поезде трястись. Ни душа, ни удобств нормальных. Мне комфортнее именно самолетом. Тут главное, чтобы погода не помешала. А то опоздаю и считай дезертир. Остановившись на перекрестке, пропуская колонну грузовиков, я побарабанил пальцами в кожаных перчатках по рулю машины. Нет, нехорошо как-то. Был в Москве, и командира не навестил. Михайлов и обидеться может. Пару бутылок его любимого французского красного вина подарю из трофеев. Поглядев на время, половина одиннадцатого, вздохнул, И с пробуксовкой, стронувшись с места, дождь продолжал лить. Щетки машины работали. Развернувшись, покатил к генштабу. Заехал в арку жилого дома рядом со зданием генштаба. Тут ближе всего идти. Покинув машину, тут сухо. Накинул на шинель мотоциклетный плащ, он тоже непромокаемый, хотя с моряцким большая разница, и подготовил презент. Две бутылки Бордо, сладкие консервы, сыры, В бумагу завернул и бечевкой перевязал. После этого, убедившись, что свидетелей нет, убрал машину, пакет в вещевую сумку и направился к входу в здание генштаба. Стройная фигурка девушки в пальто с цветами в руках привлекла мое внимание. Не я один на нее косился. Та уже мокрая замерзала, но упорно кого-то ждала. Повезло кому-то. Я боковым зрением увидел, как падают цветы на асфальт, и вспышки выстрелов в районе груди девушки. Та палила в меня из небольшого пистолета. Узнал. Коровина. Так вот, кого она ждала. Главное, не это. От ближайшей машины бежали двое офицеров в шинелях и фуражках, стреляя на ходу. Не в девушку. В меня. И они продавливали защиту, но не это главное. Амулет-сканер дал сигнал. У девушки был магический амулет. Понятно, что я не стоял как цель, поэтому ушел в перекат за одну из припаркованных машин. Большая часть пуль с визгом рикошетила от асфальта, но и в меня попадали. Я же достал парабеллум и полил по девушке и обоим нападающим из-под машины. Некоторые из офицеров, что в это время оказались у входа в здание, или прятались, или присоединялись к бою, как и часть водителей, что ждали в машинах. Та, за которой я прятался... Чуть затряслась от попаданий, посыпалось битое стекло. Однако, как девушка, так и двое других нападающих были поражены, смертники. Быстро сменив накопитель в амулете защиты, я вскочил и подбежал к девушке, отпихнув выпавший пистолет. Делал вид, что проверяю ее, а сам прибрал в хранилище амулет, что был в виде драгоценной броши. Не на пальто, под ним, на платье закреплен. Девушка мертва, ей полголовы снесло. Берет упал на дорожное покрытие. А вот один из липовых офицеров еще жив был, шевелился и монотонно стонал. Народу сразу прибавилось, многие выбегали без шинелей. Я же встал и, следуя приказам, держал руки выше головы, дав возможность обыскать себя. Оружие не нашли, ремень пустой. табельная пропало, когда похитили, новое еще не получил. Документы стали проверять. Тут прибежал адъютант Михайлова, тот меня знал и велел отпустить, после чего повел в здание. Я проверил ношу. Удивительно, бутылки не побились. Сдал шинель, та особо не заморалась, плащ был сверху, шапку-ушанку тоже. Пообещал гардеробщику оторвать руки, если плащ или что-другое пропадет, и с адъютантом поднялся на этаж выше. Оказывается, маршал выглянул на шум и опознал меня. Велел привести. «Как услышал стрельбу под окнами, сразу про тебя подумал», — сказал он, когда я в его кабинет зашел. «Почему про меня?» «А кто еще?» «Ну, это не лишено логики», — хмыкнул я и передал пакет. «Презент с фронта». «Ох, балуешь ты меня», — убирая бутылки в стол, сказал маршал. «Давай садись. Рассказывай, как выжил. Я ведь действительно думал, что ты погиб. Очень порадовало твое сообщение, что сбежал. Мне сразу доложили, и как потом к нашим перелетел. Погоди, позову кое-кого. Через селектор вызвал несколько человек. Сплошь генералы, даже один маршал был. Вот так те сели и стали меня слушать. Описал то, что на Лубянке рассказывал, то есть правду. Ну, кроме амулетов, заменив пропавшее имущество личным, крайне дорогим предметом. Про бриллианты не говорил. Нечего людей провоцировать. Так что слушали с немалым интересом. Оказалось, мои приключения во Франции, в Италии, по версии немцев, уже разошлись. Как подрывал казармы, огнеметом работал, допросы офицеров и солдат вел, от непосредственных участников моего похищения. Ведь тогда на переправе среди наших погибло полтора десятка человек, некоторых я хорошо знал. Среди погибших нападавшими признали всего четверых. Как закончил, пошли вопросы. Однако и тут удовлетворил интерес. Кто-то покинул кабинет, кто-то остался. А Михайлов спросил. «Назначение уже получил?» «Так точно. Вот, на Дальний Восток». «Они обалдели там, что ли?» Возмутился маршал, изучая бумаги, что я подал. «Значит так. Направление другое будет. Куда? Еще решу. Пожалуй, на фронт к Мерецкову. Что-то медленно наступает в Австрии». «Прощай, рыбалка», — вздохнул я. С другой стороны, там в отставку выйти проще будет. На Дальнем Востоке не факт, что отпустят, зная, что скоро война с Японией будет. «Обед, идем, поешь в нашей столовой», — сказал Михайлов, вставая. «О, маршальский хавчик!» — потер я ладони в предвкушении. Мы направились по коридору вниз, там в отдельном крыле и была столовая. Пахло приятно. Мы уже поели, чай с булочками пили, когда от входа я расслышал окрик. «Кто тут майор Одинцов?» Полуобернувшись, я рассмотрел полковника, тоже с общевойсковыми эмблемами, как у меня, с рядом наград на груди. Тот держал на сгибе локтя знакомый мне плащ. «Это я», — поднял я руку. Он быстрым шагом подошел и, попросив у маршала разрешения обратиться ко мне, получив его, протянул плащ. «Вот ваш, возвращаю. Верните мне мой, тот кожаный, черный, воротник меховой». Я же мысленно матерился. Мне плащ понравился, мой размер, поэтому разменом я был скорее доволен, чем нет. По стоимости и не сравнить кожаный раз в пять дороже. Конечно, — легко согласился я. А куда деваться, все честно. Вот он, мой бывший плащ. Придется вернуть замену. Давайте мой плащ, я схожу в машину и принесу ваш. Попейте чайку пока, он тут замечательный. Тот без вопросов и сомнений протянул мой плащ, Я действительно покинул столовую, но не само здание, и вернулся в столовую уже теперь с чужим. Полковник забрал его с довольным видом и пояснил, на мой грустный взгляд, «Подарок, дорог как память». После этого ушел. А пока мы с маршалом возвращались в его кабинет, он сказал, «Полковник Лопахин написал мне, что это все было. Жестко ты с гардеробщиком, хотя винить не могу. Ты собственник, а тот этого не знал. «Кстати, знаешь, что у него сломаны нос и челюсть?» «Да пофиг. Ему поручили следить за сохранностью вещей. Пусть и следит». «Он тебе хотел сказать, что генерал обещал вернуть плащ. Адъютант привезет». «Не успел. Ты быстрее». «Адъютант действительно привез. Минут через десять как-то ушел». «Плащ этот кожаный жалко. Понравился он мне. Взял взамен утраченного». «Да, нашли тебя быстро». Из-за перестрелки по сводкам прошло, что ты тут. Вот Лопахин побыстрее и приехал, чтобы вернуть свое. Ушлый. А меня ждали органы госбезопасности. Точнее, сотрудник из этих органов. Они уже закончили с работой на улице, тела увезли. Тот третий тоже умер. Опросили очевидцев и участников, и вот до меня дело дошло. Я Михайлову пока не нужен, так что тот велел выделить отдельный кабинет. и там меня опросили. Около часа потратили. Зато узнал, что никаких похищений уже не будет. Все, только оплата за голову. Десять миллионов рейхсмарок за мое убийство, и Муссолини еще от себя пять добавил. Понятно. А эти, кто на меня напал, кто такие? Не профессионалы явно. Почему вы так решили? Спросил майор Губарев, что вел допрос. Так, лохи, из трех стволов полили ни разу не попав. «Да в вас попади!» Крутились, как юла, и за машину ушли. «А так вы правы, местные это, деляги. Резидентура немцев в Москве осталась. Как ее не ищем, в криминальных кругах пустили слух, сколько за ваше убийство дают, и сколько это в золотом эквиваленте. Желающих подзаработать сразу стало много. Это первые ласточки». «Спасибо за неприятную новость. Не порадовали. Командование уже в курсе, решило вернуться к практике вашей охраны». «Заодно почистим город от ненужных элементов, что решат на вас подзаработать». «Опять же живцом работать?» «Опять? Когда это было?» «Так зимой сорок первого. Гитлер тогда тоже осерчал, когда я трех его генералов убил. Сами похитили, а потом орут. А нас за шо?» «Это я в вашем личном деле пропустил. Буду знать». В это время дверь распахнулась и забежали двое в форме офицеров госбезопасности. «Лейтенанты», держа на прицеле пистолетов майора. Тот вскочил и распахнул шинель. Она не застегнута была. Захват сразу остановился. К внутренней стороне подкладки шинели были пришиты цилиндры динамита. А в руке у майора инициирующее устройство. Туда провод по рукаву шел. «Не волнуйтесь, не работает». Он весь час пытался активировать, даже незаметно посмотреть, что сломалось, и починить, сообщил я. и тихо выскользнул из кабинета, пока того крутили. А я сразу понял, что он ряженый. Уже привычка появилась всех амулетом сканера облучать. Динамит — это что-то новое в снаряжении офицеров госбезопасности, так что ждал, чем тот -то себя выдаст. Но то, что он подрывник самоубийца и решил меня с собой прихватить, это стало неприятным сюрпризом. А испортил я ему взрывное устройство амулетом-землеройкой, так что ждал, кто первым будет. Тот себя выдаст, или вот эта штурмовая группа ворвется. Час ждал. Зато пообщались неплохо. Тот особо ничего и не скрывал. Этого подрывника несостоявшегося унесли, а у него сердце. Даже реанимационные мероприятия проводили. И уже настоящие сотрудники начали со мной работать. Как-то это все поднадоело. Как бы в отшельники уйти? Тихо, безопасно. Меня снова опросили. И то, о чем с майором говорили, тоже. Он, кстати, настоящим сотрудником оказался. Но это дело не вел, чем и насторожил коллег. Почему тот самоубийством хотел покончить? Я подслушал глазом беседу двух офицеров. Он был серьезно болен, на морфии жил. А вот почему меня решил с собой прихватить, ведь я его впервые видел. Это те не обсуждали. Со мной тем более. Опросили и отпустили. Кстати, охрану и охоту на живца подтвердили, так и будет. Чуть позже ко мне подойдет старшая охрана, познакомимся. И никакой передовой, тут в Москве служить буду. Наши на местную резидентуру выйти хотят. Так что поплелся к Михайлову. Тот занят был, я с его адъютантом посидел в приемной, чаи погоняли. Тут и познакомился с полковником, что меня теперь охранять будет. Нужные бумаги он предъявил. А потом... когда совещание закончилось. Пригласили к маршалу. «Знаю уже. Товарищ Берия лично звонил. В генштабе никакую должность давать не буду, не хватало еще, чтобы тут развалины были. Получишь должность в разведуправлении. У них свои здания и службы, охрана хорошая. Все ясно?» «Так точно». Дальше меня отвезли к месту службы, познакомился с командиром ГРУ генерал-полковником Кузнецовым. Тот сообщил, «Давно хотел посмотреть на Одинцова. В наших кругах известная личность. Меня просили дать какую-нибудь должность, чтобы отбывал тут время. Зря сидеть не дам. Офицеров не хватает. Будешь работать от и до. Назначаю во второе управление, в первый отдел. Он по Германии работает. Завтра с утра приступаешь к работе». Меня оформили, выдали нужные бумаги. Дальше у секретчика побывал, подписался на некоторых бланках, потом к особисту, тут по секретности и всему остальному. Там еще инструкции почитать, да и вообще, чем заниматься буду, нужно узнать. К слову, я обычным рядовым сотрудником буду, не на командирской должности. Время 6 вечера, стемнело уже, когда меня повезли к месту жилья. Мне служебную квартиру выдали. А на самом деле втихую в другую проводили, где, не включая свет, Я принял душ и лег спать, а охрана в той квартире делала вид, что я там живу. На живца брали. А когда в кровати лежал, уже засыпал, понял, что я попал. Причем вина на Кузнецове, потому как его именно что попросили дать мне какую-нибудь липовую должность. Михайлов отлично знал, что я считаю дни до конца войны, чтобы в отставку выйти. И то, что армию и службу не переношу, также в курсе. «У нас и договоренность была, что после окончания войны он подпишет приказ о моей отставке. А тут ГРУ. Да там такие подписки и секретность. Сотрудники этой службы в отставку выходят только на пенсию или вперед ногами. А я служить дальше категорически не собирался. Нет, надо как-то соскочить. Шанс еще есть. Я пока никаких секретов не знаю». Кузнецов явно решил прибрать к рукам перспективного разведчика, что идет вразрез с моими планами. Придется шипы выпускать. В общем, нафиг работу. Там, если втянут, уже не соскочишь. Не выпустят, это точно. То-то Кузнецов так порадовался. Утром покормила меня девушка, тоже из сотрудников охраны. Вообще, мне уже нравится. В квартире я один, никто своим присутствием не докучает, понимают, как это важно, личное пространство. Та утром пришла, приготовила завтрак, покормила и стала убираться. а меня повезли в управление ГРУ. Доехали, к счастью, без проблем. Видимо, охотники за головами пока не узнали, где я служу и где живу. Это ненадолго. Не в тактике на живца. Через своих агентов слух пустят, так что будет им работа. А вот Кузнецов отказался со мной встречаться, типа постоянно занят. Только я не стал читать инструкции и остальное, подписывать чего-либо, сообщив сотрудникам, что тут я временно, служить дальше не намерен, на гражданку уйти в планах, так что больше сидел в кабинете. Тут три стола и два сотрудника, и я откровенно баклуши бил. Только на третий день первое покушение состоялось, неожиданное. Из фауст патрона выстрелили по машине. Там погибли все. Но и стрелка взяли при отходе, даже почти живым. Сам я ехал в другой машине, обычное дело с подменой. А вот злые сотрудники работали со стрелком. Не любят те, когда их убивают. Похоже, ниточку потянули. Тот сдал того, кто его нанял. И в этот же день со мной Кузнецов решил пообщаться. Настаивал, я отбивал все его красивые речи о помощи родине и все такое. Пояснил свои мотивы, сразу сказав, даже если будут держать, не подписывая рапорта об отставке, я просто забью на службу и не выйду, и отдыхать отправлюсь или еще куда. Напоследствия мне наплевать. «Так какой смысл давать мне секретную информацию, если я все равно оставаться не собираюсь?» Он покривился, но все же сдал назад. Так что тут моя служба скорее декоративные функции выполняла, как и должно быть. И все же я ненавижу Гитлера и органы безопасности, что лишали меня личной жизни. Да какие тут девушки с таким контролем и охраной? Хорошо те поняли проблему, поэтому их сотрудница — что за повара и горничную согревала мою постель. Ух, убрал проблему. Вот так две недели и прошли. Я пережил шесть покушений. Шесть. После этого мне пинка под зад из Москвы выкинули на фронт. Почему? А целое здание взорвали. То самое, где я жил в квартире. Как умудрились только взрывчатки пронести, закладка в подвале была, не знаю, но первый секретарь Москвы был сильно недоволен. До Сталина дошел. В принципе, план удался. Агентов и резидентуру взяли, поэтому особо не возражали отправить меня прочь из столицы. Сам я при взрыве, понятно, как выжил. Амулет защитил. Там вообще много жертв было, а я только накопитель сменил и пыль с формы стряхнул. Подрыв был, когда я в прихожей шинель снимал. Только приехали. Вот так я получил назначение на второй Украинский фронт к Ватутину. Он тут жив был. Меня посадили на транспортный самолет, что летал в нужном направлении, и явно с облегчением вздохнули, помахивая вслед платочками. Последнее — это предположение. Я тоже порадовался. Достало все. Отбывал роль живца как наказание. Хотя почему меня отправили на фронт, неясно. Берлин уже неделю как окружен полностью, бои в городе шли... «Хотя, конечно, немцы кое-где серьезно сопротивлялись. Тот же блокированный Кёнигсберг до сих пор не взяли. Впрочем, мой теперь фронт не участвовал в битве за Берлин. Он южнее прошел и двигался дальше, захватывая территорию Германии. Навстречу союзникам шел. Чехословакию освобождали и на днях Дрезден взяли, вернее, то, что от него осталось. Так что еще есть где повоевать». Немцы бьются отчаянно за родные земли, не считаясь с потерями. В строю уже практически дети и старики. Самолет летел к Варшаве прямого рейса, куда мне нужно не было. Там дальше сам доберусь. В предписании указано четверо суток, так что я изрядно экономил. Никакой охраны, типа доберусь, там выдадут. Может быть. Интерес ко мне был потерян. Свои задачи москвичи выполнили, Изрядно почистили столицу, столько всего всплыло, аврально работали, и милиция поддерживала, и что дальше будет, уже не важно. Также за эти две недели меня порадовали наградами. От Михайлова орден Суворова второй степени и звание подполковника. Дать хотели до того, как я пропал, да не успели. Вот теперь и нагнали. Маршал распорядился. А в Кремле, куда меня возили... Да не тайно, с помпой, еще и в газетах информацию дали. Наградили второй звездой героя. Это за уничтожение элитных подразделений Гитлера и Муссолини. Так что, по сути, я был обласкан властями, чинами и наградами. Не думайте, что я прямо так их порадовал. Это скорее позлить Гитлера с его итальянским дружком. Потому с такой шумихой награждение и шло. В газетах союзников об этом написали. Квартиру выдали, как дважды герою. В Москве положено еще и бюст на Аллее Героев. На даче я так и не побывал, и еще не хватало привести охотников за головами к моей любимице. Квартиру получил, ордер, но сам там не бывал, сразу отбыл на фронт. Что еще? Ювелиров не посетишь, но это и понятно. Не зря оставил на послевоенное время. Но изучил ту брошку, что с девушки киллера снял. Да, дошли до нее руки. Надежд, что та заработает, было крайне мало. Может, вообще на мага рассчитана, а не на простеца. Там совсем другое управление, аурное. Мне точно недоступное. К счастью, к своему огромному облегчению и радости, я смог активировать артефакт. То, что для девушки это было лишь украшение, и та не знала о его свойствах, факт. Тут немного отвлекусь, пока летим. Самолет-пассажирский «Дуглас» с креслами подремать можно. И вот размышляю. Я знаю, как управлять своими амулетами. Для каждого свой способ. Сначала я вынул накопитель, практически в ноль разряженный, всего один процент был, и зарядил его. Три с половиной дня заняло. Вернув на место, попробовал приписать Каури, если у него есть такая опция. Прижал подушечку большого пальца к накопителю и знаку активации. Досчитал до 10, и в нужное время палец кольнуло. Приятная новость, привязки у амулета не было. После этого стал пробовать все попытки запуска, что делал со своими амулетами. Когда я использовал способ активации боевого артефакта, стоит отметить, что последним, не было надежды, что это он, то загорелась рамка прицеливания, и комната чуть подсветилась, видно было внизу людей. Дальность метров пятьдесят. Индикатор заряда. Столбик каких-то надписей, подозреваю мощность заряда. Я навел на открытую форточку и выстрелил. Это фаербол был. Огненный шарик размером с теннисный мяч улетел, и чуть позже последовал взрыв на крыше соседнего здания. А подумали, что новое нападение, неудачное. На это списали. Ясно. Заряд был с фугасным эффектом. Три процента заряда накопителя в минус. А неплохо. Изучу артефакт чуть позже, когда возможность будет. Сейчас-то ее точно нет, но понял, что есть шанс найти на планете еще такие магические находки. Амуле-сканер поможет. Правда, он видит их как магические пятна, схемы плетений или чего подобного нет. Ну, хоть так будет выявлять. И за это спасибо скажу.